Я вам одну вещь, батюшка Родион Романович, скажу про себя, так сказать в объяснение характеристики. Продолжал суетясь по комнате Парфирий Петрович и по-прежнему как бы избегая встретиться глазами со своим гостем. Я, знаете, человек холостой. Это к несветский и неизвестный и к тому же законченный человек, закоченелый человек с в семя пошел и и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 Коченеют друг перед другом, сидят и взаимно конфузятся. У всех есть тема для разговора, и у дам, например, у светских, например, людей высшего тона, всегда есть разговорная тема. Так уж заведено, а среднего рода люди, как мы, все конфузливы и неразговорчивы, мыслящие, то есть. «Отчего это, батюшка, происходит -с?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 Раскольников положил фуражку, продолжая молчать и серьезно, нахмуренно вслушиваться в пустую, избивчивую болтовню Порфирия. — Что он в самом деле, что ли, хочет внимание мое развлечь глупую своей болтовней? — Кофеем я вас не с, не место. Но минуток пять времени почему не посидеть с приятелем для развлечения, не умолкая сыпал Порфирий. «И знаете все эти служебные обязанности...» «Да вы, батюшка, не обижайтесь, что я вот все хожу взад да вперёд!» «Извините, батюшка, обидеть вас уж очень боюсь!» «А мацион так мне просто необходим-с!» «Всё сижу и уж так рад походить минут пять!» «Геморрой-с! Всё гимнастикой собираюсь лечиться!»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 Вон, реформа идет, и мы хоть в названии-то будем переименованы, хе-хе-хе, а уж про приемы-то наши юридические, как остроумно изволили выразиться, так уж совершенно вполне с вами согласен -с. Ну, кто же, скажите, из всех подсудимых, даже из самого посконного мужичья, не знает, что его, например, сначала начнут посторонними вопросами усыплять, по счастливому вашему выражению. А потом вдруг и огорошат в самое темя, обухом тос с Хе -хе -хе -хе. в самое-то теме по счастливому уподоблению вашему, Хе -хе. Так вы это в самом деле подумали, что я квартиры то вас хотел? Хе-хе! Иронический живый человек! Ну, не буду. Ах, да, кстати, одно словцо другое зовет, одна мысль другую вызывает. Вот вы о форме тоже, Давичи, изволили упомянуть. Насчет, знаете, допросик Да что ж по форме? Форма, знаете, во многих случаях вздорс.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 действительно правыс, что над формами-то юридическими с таким остроумием изволили посмеяться, хе-хе. Уж эти, некоторые, конечно, глубокомысленные психологические приемы-то наши крайне смешны -с. да, пожалуй, и бесполезны -с, в случае, если формой-то очень стеснены Дас.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 Ну зачем спрошу? Буду я его раньше срока беспокоить? Хотя бы и улики против него имелся. Иного я и обязан, например, заарестовать поскорее. А другой ведь не такого характера. Правос? Так отчего бы и не дать ему погулять по городу? Хе-хе-хе. Нет, вы я вижу, не совсем понимаете. Так я вам пояснее изображусь. с.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 А как увидели, что неприятель правильную осаду предпочел И в первую параллель открывает Так куды, говорят, обрадовались и успокоились умные-то люди -с. По крайности на два месяца, значит, дело затянулось Потому когда-то правильной осадой возьмут Опять смеетесь, опять не верите Оно, конечно, правы и вы Правы-с, правы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 И это точь-в-точь, точь, как прежний австрийский гофкригсрат, например. Э, насколько, то есть, я могу судить о военных событиях? На бумаге-то они и Наполеона разбили, и в полон взяли. А уж как там у себя в кабинете, все остроумнейшим образом рассчитали и подвели, а смотришь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 Как вы остроумнейшим и хитрейшим образом изволили выразиться. Он-то, положим, и солжет, то есть человек-тос, частный-то случай-с, инкогнито-тос. И солжет отлично, наихитрейшим манером. Тут бы, кажется, и триумф, и наслаждайся плодами своего остроумия, а он хлоп, да в самом-то интересном.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 И это ведь с самым остроумнейшим человеком может случиться с психологом и литератором? -с. Зеркало натура, зеркало -с, самое прозрачное с. Смотри в него и любуйся, вот что с. Да что вы это так побледнели, Родион Романович, не душно ли вам, не растворит ли окошечко?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 «Господи, да как же я так не беречь себя? Вот и Дмитрий Прокофьевич ко мне вчера приходил. Согласен, согласен -с, у меня характер язвительный, скверный, а они вон что из этого вывели. Господи, пришел вчера после вас, мы обедали. Говорил, говорил, я только руки расставил. Ну, думаю, ах ты, Господи, от вас что ли он приходил?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 «А зачем в колокольчик звонили? А зачем про кровь расспрашивали? А зачем дворников сбивали и в часть к квартальному поручику подзывали? Вот как следовало бы мне поступить, если б я хоть капельку на вас подозрения имел. Следовало бы по всей форме от вас показания это отобрать, обыск сделать, да, пожалуй, еще вас и заарестовать».